27 Ответить на вопрос кума Орлов пока не мог. Зрелище полета Лёхиной руки потрясло его. Орлов окаменел не хуже той ноги, что валялась в крапиве. Да и всё общество как-то притихло и вращало глазами. Главное, неясно было, как и на что надо реагировать. На полет или на удар по зубам? Пожалуй, реагировать приходилось на полет. Удары-то мы видывали и от нелетающих рук, а вот полеты наблюдали нечасто. Шурин, между тем, довольно весело привскочил с пола и, потирая челюсть, замахал на Леху укоризненно пальцем. — А ты, лёха сказал он, — ты, лёха не только балабол, ты да еще и забияка! Орлов зашевелился. «Это что ж такое?» — обиженно почему-то, — сказал он. «Это рука, что ли, летала?» «Да нет», — сказал кум. «Это так, ничего особенного». «Как же ничего особенного? Ведь если в Москве рассказать, что тут руки летают, знаете, что будет?» «Что?» «Ну, я не знаю, но что-то будет». «А ничего не будет». «Да ведь она же летает!» «Пускай летает», — сказал кум. «А я вот интересуюсь, вы в Харькове пивали чай?» «В Харькове я пивала», — неожиданно открыла рот Клара Курбе. «Чай был индийский со слоном, а к чаю варенье клубничное. А вот насчет полета отдельных частей тела я и прежде слыхала, но наблюдаю впервые. «Интересно!» «Как вы этого достигаете?» Обмакнув вареник в сметану, Леха улыбнулся. «Тренировка!» — сказал он. «Между тем капитан мой фотограф на полет Лехиной руки внимания не обратил. Так и сяк, обсасывал он щучьи плавники, запивал квасом, заедал коркою рыбного пирога. Я тоже особо не взволновался». Куда больше тревожил меня Непонятный, все еще висящий на губах Кларин поцелуй. Рука летающая, ладно, думал я, Пускай летает, а вот поцелуй — Странный фрукт. Где-то в самой глубине души Зрела у меня мысль, Что не худо бы этот фрукт повторить. Думая о поцелуи, Я все-таки отметил про себя, что рука Лехина отрывалась вместе с рукавом пиджака, а потом рукав как бы пришился. Это было забавно. «Странно, очень странно», — сказал Орлов, удивленно оглядывая нас с капитаном. «Все восхищаются, что у человека летает рука. А эти ноль внимания». Капитан оторвался от блюда, поднял Орлову глаза. И тут я заметил, что не только Орлов, но все общество, собравшееся за столом, удивленно разглядывает нас. Дескать, как же так? У человека летает рука, а эти не замечают. Будто стрекоза пролетела. И даже шурин смотрит обиженно. Похоже, он больше обижался на нас, чем на Леху, от которого получил по зубам. И я понял, что Шурин нарочно подставился, подыграл Лёхе, чтоб тот показал, на что способна его рука. — А чего тут восхищаться, — сказал капитан, — она ведь не только летает, она ещё по зубам бьёт. — Если б она собирала цветочки... — По зубам это я так для примера, — сказал Лёха, — можно и цветочки. И он крутанул рукой, примериваясь к форточке. «Да ладно, верю», — сказал капитан. Но Леха уже сделал бровями какое-то метательное движение, и рука шмыгнула по воздуху к окну, через форточку улизнула на улицу. Все замерли. И даже Шворин перестал жевать. Неудобно все-таки есть пельмени, когда чья-то часть тела покинула общий стол. Несколько минут все напряженно молчали. «Наконец...» Послышался стук в дверь. «Войдите!» — крикнул Шурин. Дверь распахнулась, и рука Лехина ворвалась в дом, зажав в кулаке ромашку. Галантно загнувшись в воздухе, она поднесла цветок девушке. «Спасибо!» — сказала Клара Курбе, и тут же вплела ромашку в волосы. Все дружно зааплодировали. «С ромашкой?» В каштановых волосах Клара была... «М -м -м -м... «Дьявольски хороша!» «А теперь капитан доволен?» — спросила она. «Меня все это не касается». «Хмуро», — ответил капитан. «Да он просто завидует», — подал голос Леха Хоботов. «У него-то ничего не летает». «Завидовать тут нечему», — сказал капитан. «Видали мы кое-что у похлещей летающей руки». А вот некоторые девушки меня удивляют. — Чем же? — спросила Клара. — Не знаю, как это объяснить, но нельзя брать ромашку у той самой руки, которая только что зубы дробила. Капитан встал, тронул меня за плечо. — Пойдем, — сказал он. — Нужно поговорить. — Куда это? — крикнул Шурин. — А самовар пить? — Сейчас вернемся, — сказал капитан. — Две минуты. Мы вышли на крыльцо. Капитан держал меня за руку, и я чувствовал, как мелко и нервно дрожит он. Отойдем подальше. У забора под шуршуренным окном мы остановились. — Слушай, — сказал капитан, — ты сказал, что Орлов снился тебе там, на берегу Илистого. — Снился. — А Клара? — Снилась, — чуть смутившись, подтвердил я. «Да», — задумчиво сказал капитан, — «теперь все ясно». «Что тебе ясно?» Капитан не ответил. «Загляни в окно», — неожиданно сказал он. «Погляди, что они делают». Я поднялся на цыпочки, заглянул в окно и вздрогнул. Вся компания, что сидела за столом, и Кузя, и Шурин, и лёха Хоботов, и Орлов с Кларой, все смотрели в окно, прям мне в глаза». — Я отпрянул. — Поздно, — сказал капитан, — заметили. Догадались, что я догадался. А я уж давно все понял. Но когда она взяла ромашку, что ты понял, объясни. Папашка раздвоился. У него же две головы — щучья и медвежья. Ну вот, щучья — это Клара, а медвежья — Орлов. Приделал к головам по телу и явился к нам. Настоящий Орлов сидит в Москве, и Клара там, а эти поддельные. Подсмотрел твои сны и раздвоился. — Что ты говоришь, — сказал я. Я с Кларой только что целовался. — Это не Клара, — сказал капитан. — Это Гидра. Где-то в доме хлопнула дверь. По ступенькам крыльца спускалась Клара. Она встала у забора, у земляничной калиточки и задумчиво глядела на дальние леса, на небо, на закат. — Щучья голова! — шепнул мне капитан. — Оставаться нам здесь нельзя. — Слушай, отойди на минутку, — заикаясь, сказал вдруг я. — Куда это? — Не знаю. Ну, погляди, целый одуванчик. — Да я отсюда вижу, все в порядке, — сказал капитан. Но все-таки он обеспокоился, вытянул шею, шагнул в сторону. — Не вздумай с ней целоваться, — буркнул он. Капитан пошел к берегу, и как только он отдалился, Клара сразу направилась ко мне. Я видел, как сияют и колеблются ее глаза, как горит в волосах ромашка. — Не смейте меня целовать, — сказал я дрожащим голосом.